Этот застрявший в котлосе Питер свел меня с снарядчиком Тот, в свою очередь, переговорил с кем-то в конторе, и состоялось соглашение, в силу которого меня и тех из моих товарищей, кто захочет, внесут в списки ближайшего этапа на Усть-Вым, откуда переправляли в Княж-Погост и на Чебью, что потребует расхода по стольку-то рублей сноса. Четко и недвусмысленно, цена была вполне умеренная, мне доступное Но из нашей артели только двое последовали моему примеру. Мне уже приходилось писать о предубеждениях, заключенных переменам. Обжился, приспособился и ладно. Нечего искать лучшей доли, еще хуже сделаешь. Одни объяснили отказ ожиданием обещанного пересмотра дела, другие — предстоящим свиданием с женой, словом, нам пришлось распрощаться. И в некий день, по счастью, теплый и ясный, Меня выкликнули с вещами и погнали к проходной. Возле нее, по ту сторону зоны, дожидался конвой с десяток солдат с примкнутыми к винтовкам штыками, под сумками и юный командирчик в ремнях и при пистолете в кобуре. Нас было человек двести, и сдача приемка тянулась долго. Я по инициативе моего доброго немца был неожиданно произведен в медицинские работники. Не слушая возражений, он, громко мешая русские слова с немецкими, провозгласил меня фельдшером с незаконченным медицинским образованием, навесил на меня сумку с красным крестом и в полголоса проинструктировал, как мазать вазелином потертые ноги и давать порошки при кашле и температуре. Хлопотливый мой доброжелатель, прощаясь, уверял, что я скоро оценю льготы, возникающие из моей должности, и в самом деле. Мне была указана подвода, на которой разрешалось ехать. Конвоиры словно не замечали, что я иду, выбирая дорогу и нарушая строй, хотя других толкали и материли нещадно, особенно на первых верстах. И даже свой брат-арестант покашивался в мою сторону, как если бы попал в некоторую зависимость от меня. от Отцветы магического ореола врачевателя, способного облегчать недуги и даже отвести смерть, легли на меня. Впрочем, самозванству моему не было уготовано никаких серьезных испытаний. Начальство решительно все равно, сопровождает ли этап настоящий фельдшер или кузнец в этом звании, лишь бы была соблюдена формальность — Партия отправлена с медицинским работником. Соэтапники, может, угадывали во мне воспользовавшегося неожиданной лагерной удачей счастливца, и, зная заведомо, что лекарств в моей сумке нет и никакие освобождения в пути недействительны, заставят дошагать до места, как миленького на худой конец товарищи полумертвым дотащит. Ко мне не обращались». Да и не было за двухнедельную дорогу важных случаев. Клочки ваты и обрывки бинта для сбитых ног я раздавал нескупо. А кто и за мог, крепился, стремясь не отстать от своих, добраться до места. Установив, что у меня нет ни валерьянки, ни анисовых капель или других настоек, какие можно бы реквизировать в пользу охраны, начальник конвоя смотрел на меня, как сквозь стекло. И лишь однажды я попал в переделку. на дневках отводилось отдельное помещение. И вот ко мне. В избу зашла деревенская старуха и, жалуясь на колику в боках и помрачение в очах, потребовала осмотра и лечения. Надежды Но установление диагноза путем опроса как-то сразу рухнули. Пациентка настаивала на прослушивании, бралась за крючки кофты, тыкала пальцем куда-то пониже печенки, предлагая мне там что-то прощупать. Я врал, холодея от мысли, что посетительница моя впрямь разоблачится.